Кэдлен Дэвис «Мифы и легенды Японии» Видение Книги авторов, пишущих о Японии, оставляют впечатление, что Япония – это реально существующая сказочная страна на Дальнем Востоке. Нам доставляют удовольствие красота и традиционность этой страны, а также любовь к прекрасному и приверженность старинным обычаям японского народа. Мы, посмеиваемся над их неподстижимым для европейцев образом жизни, считаем японскую женщину очаровательной и пленительной, несмотря на ее непривычно яркое для европейского глаза кимоно, и имеем смутное представление о неотъемлемых чертах Японии – чайных домиков, цвете сакуры и гейшах. Мы до сих пор слушаем мелодичную музыку микада, но больше не считаем Японию чем-то вроде всем известной фарфоровой тарелки с трафаретным китайским рисунком. Страна восходящего солнца стала страной солнцев восшедшего, поскольку мы узнали, что ее традиционность и красота, ее сказочные обряды и обычаи есть не что иное, как внешние проявления великой и прогрессивной нации. Сегодня мы сознаем, что Япония – это могущественная держава на Востоке. Японцы, будучи всегда заимствовавшей нацией быстро впитавшие переосмыслившие религию искусство и общественный уклад китая и поставившие свою национальную печать на том что они заимствовали поднебесной повсюду искали материал который укрепил бы их положение и продвижение вперед это умение заимствовать одно из самых выдающихся характерных черт японии она всегда неохотно делилась информацией с другими, но всегда была готова получить доступ к любым знаниям, которые могли бы внести вклад в ее развитие. В шестнадцатом веке Кенка написал в своих записках от скуки Цирэдзюрегуса «Отправляясь в небольшое путешествие, все равно куда, ты как будто просыпаешься». И японцы, живущие в двадцатом веке, воплотили этот отличный совет в жизнь. Они путешествуют всюду и извлекают пользу из своих разнообразных наблюдений. Умение заимствовать достигают у японцев гениальности. Восток и Запад сделали вклад в величие Японии, и многих из нас приводит в изумление, что страна, столь долго пребывавшая в полной изоляции и на протяжении стольких лет связанная феодальными путами, за относительно короткий период времени обладела западной системой вооружения, а также многими нашими этическими и общественными идеями и превратилась в великую мировую державу. Но своим успехом Япония обязана не только заимствованию и умному подражанию, И место среди передовых наций японцы заняли не с быстротой метеора, как могут предположить некоторые из нас. Сегодня мы много слышим о новой Японии и слишком склонны забывать важность древней, в которую ходят корнями теперешнее государственное устройство. Япония училась у Англии, Германии и Америки тактики современного военного искусства. Она учредила действенную армию и флот на западных границах. Но нужно помнить, что в венах великих героев Японии и сегодняшней, венах Того и О'Ямы, до сих пор течет кровь древних самураев, а дух их подпитывается, пусть и в современном виде, от древнего кодекса самурая. Буси да Сёсинсю Характер японцев до сих пор остается японским, а вовсе не европейским. Величие Японии в патриотизме ее народа, в ее лояльности и искренней любви к своей стране. синтоизм научил Японию почитать могущественных предков, буддизм, помимо расширения ее религиозных идеалов, внес вклад в ее литературу и искусство, а христианство повлияло на проведение всяческих благотворительных общественных реформ. Существует множество противоречивых теорий о расовом происхождении японской нации, и по этому предмету нет единого мнения. Первыми Японию заселили, вероятно, племена Айну, по-видимому, пришедшие из Северо-Восточной Азии во времена, когда расстояние, отделяющее остров от материка, не было столь велико, как сегодня. За Айну последовали два монгольских нашествия, и эти захватчики без истового труда покорили своих предшественников, но с ходом времени монголов вытеснили на север Малайца с Филиппин. К 500 году нашей эры народности Айну, монголы и малайцы слились в единую нацию в процессе, подобным тому, что имел место в Англии после нормандского завоевания. Что же касается национального характера, можно сделать вывод, что Айну привнесли в него дух сопротивления, монголы – духовность, а малайцы – те навыки ручного труда и приспособляемость, что являются наследием мореходов. Такие признанные авторитеты, как Байлз и Рейн, придерживаются мнения, что японцы являются монголоидной расой, и хотя они смешались путем брака с Айну, обе нации, пишет профессор Чемберлейн, различаются столь отчетливо, как белые отличаются от краснокожих в Северной Америке. Несмотря на то, что в Японии на представителей Айну смотрят сверху вниз и считают волосатыми аборигенами, достойными интереса антропологов, и снежными людьми презренными существами, почитающими медведя как символ силы и ярости, Айны, тем не менее, оставили свой след в Японии. Не исключено, что название Фудзи – искаженное имя Хучи или Фучи, богиня огня Айну, и, несомненно, эти аборигенные дали большое число географических названий, особенно на севере основного острова, которые сохранились до сего дня. Мы также можем проследить влияние Айну в определенных японских суевериях, таких как вера в Каппу или речного владыку, водяного. Китайцы называли Японию Жибинго, место, откуда приходит солнце, поскольку архипелаг расположен на востоке их царства, и английские слова «джапан» и «ниппан» произошли от китайского «япон». Марко Поло называл эту страну чипингу и одно в древнее название Японии описывает ее как «землю, богатую тростниковыми равнинами, страну молодых рисовых колосьев долгих пяти тысяч осеней». Неудивительно, что столь длинное описательное название не используются сегодня японцами, но интересно, что древнее название Японии Ямато до сих пор часто используется. Ямато-дамасий означает «дух непобедимой Японии». Мы до сих пор слышим, что Японию называют «островом стрекозы». В старинных японских хрониках говорится, что император в 630 году до нашей эры поднялся на холм, носящий название лаки камо но хацума с которого можно было обозревать страну со всех сторон. Красота Японии произвела на него сильное впечатление, и он сказал, что она напоминает стрекозу, лижущую свою рюшку, и остров получил свое название Акицусима – остров стрекозы. Котики или записки о деяниях древности, законченные в 712 году нашей эры описывают древние традиции японцев, начиная с мифов и основ синтоизма и постепенно становятся все более и более историческими ближе к их завершению. доктор астон пишет свои книги история японской литературы козики сколько нецеенным может быть для исследователей мифологии обычаев языка и легенд древней японии очень слабое произведение рассматриваем ли мы его как литературное произведение или как хроники исторических событий Как исторические записки, они не идут ни в какое в сравнение с Нихонги, хрониками Японии, завершенными в 620 году нашей эры, включающими мифы, легенды, поэзию и историю с древних времен до 697 года нашей эры, более современным произведением, написанным китайскими иероглифами. Хотя этот язык представляет собой странную смесь китайского и японского, здесь явно сделана слабая попытка придать повествованию характер художественного произведения. Обстоятельства, при которых создавались нихонги, являются частичным объяснением очень любопытного стиля, в котором они написаны. Нам известно, что человек по имени Ясумара, обученный китайской грамоте, записал это произведение со слов некого Хьеда Нуаре, который обладал столь удивительной памятью, что мог облечь слова все, что происходило перед его глазами, и запомнить на всю жизнь то, что хоть раз слышали его уши. Возможно, что Хиеда Ноаре был одним из катариби, или потомственных сказителей, обязанностью которых было декламировать древние слова перед микада при дворе в Наро по определенным государственным событиям. Козики и Нихонги являются источниками, из которых мы узнаем древние мифы и легенды Японии. На страницах этих произведений мы встречаемся с Идзанаги и Идзанами, Аматерасу, Сусана и другими многочисленными божествами – И об этих царственных существах мы находим повествование очаровательные своей стариной, прекрасные, отличающиеся своеобразным юмором, а иногда и слегка ужасные. Что может быть более наивным, чем любовное соитие Идзанаги и Идзанами, которым пришла в голову мысль пожениться после того, как они увидели брачные игры двух трясогусок? В этом древнем мифе прослеживается превосходство мужчины над женщиной – Превосходство, сохранившееся в Японии до недавнего времени, упроченное, несомненно, он Оннадайкако, великим наставлением для женщин Каибары. Но и в затянувшейся ссоре между богиней солнца и ее братом, порывистым богом мужем, старинные хроники делают упор на подлость Сусана. А Моторас уже любопытное сочетание божества и земной женщины изображена как идеальный тип богини. Она предстает перед нами, готовящейся к войне и строящей укрепления, топая ногами по земле, из любопытства выглядывающей из своего грота в скале или смотрящейся в священное зерцало. А Матерасу – центральная фигура в японской мифологии, ведь именно эта богиня солнца является родоначальницей микада японских императоров. В цикле легенд, известных как «Эпоха богов», мы знакомимся со священными сокровищами, узнаем о происхождении японских народных танцев и в воображении странствуем по равнине высокого неба, стоим на плывущем мосту, попадаем в срединную страну Тростниковой равнины, заглядываем в страну Йоми и следуем за Хуори-Нумикото во дворец дракона, повелителя моря. Древние герои и войны, всегда считавшиеся низшими божествами, полубогами, да и сама природа синтоизма связанная с поклонением предкам, обогатили пантеон богов Японии множеством очаровательных легенд. Из-за своей силы, умения общаться с оружием, выносливости и счастливой способности преодолевать всяческие трудности с помощью находчивости и предприимчивости, японский герой обязательно должен занимать высокое положение среди знаменитых воинов других стран. В героях Японии есть нечто возвышенно рыцарское, что привлекает особое внимание. Доблестным мужем считается тот, кто сражается на стороне слабого или искореняет злой деспотизм, и мы прослеживаем в японском герое, очень далеком от грубого вояки, эти превосходнейшие качества. Они не всегда выше критики, а иногда мы находим в них чуточку хитрости. но подобные качества чрезвычайно редки и очень далеки от того, чтобы быть национальной чертой характера. Рожденная любовь к поэзии и прекрасному оказала свое облагораживающее влияние на японского героя, в результате чего его сила сочетается с добротой. Бенкей – один из самых любимых героев Японии. Он обладал силой многих мужчин, его тактичность граничила с гениальностью, Чувство юмора было сильно развито, и самые любящие японские матери не смогли бы проявить больше доброты, когда жена его господина рожала ребенка. Когда Иси Цуна и Бен во главе войска Минамото в конце концов победили клан Тайера в морской битве при Данно Ура, их успех пробудил зависть Сёгуна, и два великих воина были вынуждены бежать из страны. Мы последуем за ними через моря и горы, снова и снова становясь свидетелями того, как им удается провести своих врагов. В Мацуэ против этих двух несчастных воинов была послана огромная армия. Огни костров вражеской армии обогнули сверкающей линией последнее пристанище есицуна и Бенкея. В доме, где Ясицуны находился со своей женой и маленьким ребенком, веяло смертью, но лучше принять смерть по приказу есицуна, чем врагов у ворот. младенца умертвел слуга, а Йесицуны, обхватив голову любимой жены левой рукой, вонзил свой меч, который держал правой рукой глубоко ей в горло. Лишив жизни жену, Йесицуны сделал харакири. Бенкей, однако, встретил врага лицом к лицу. Он встал, широко расставив ноги, прислонившись спиной к скале. Когда наступил рассвет, он все еще стоял, широко расставив ноги. На Но тысячи стрел вонзились в тело храбреца. Бенкей был мертв. но даже смерть была слишком слова, чтобы свалить его с ног. Солнце озаряло человека, который был настоящим героем, и остался навсегда верен в свои слова. Куда мой господин, туда и я. Что бы его ни ожидало, будь то победа, будь то смерть, я последую за ним. Япония – страна горная, а в таких странах мы ожидаем найти расу стойких, храбрых людей, И, конечно, страна восходящего солнца дала многих воинов, достойных стоять в одном ряду с рыцарями короля Артура. Немало легенд служено о победах над духами, демонами и великанами, и о спасении дев, которые имели несчастье стать их пленницами. Один герой убивает огромное чудовище, которое поселилось на крыше имперского дворца, другой предает смерти демона горы Ойяма, еще один разрубает своим мечом гигантского паука, а другой поражает змея. Все японские герои, какой бы подвиг они ни совершали, проявляют дух авантюризма и ту целеустремленность, то самое холодное презрение к опасности и смерти, которые характерны для японского народа в наши дни. рубщик памбука и лунная дева», глава 3. Это пересказ произведения X века под названием «Токитори Монагатори», являющегося почти самым первым примером японского романтизма. Автор неизвестен, но ему наверняка была хорошо известна придворная «Жизнь в Киото», Все действующие лица этой очаровательной легенды – японцы, но большая часть событий заимствована из Китая, страны, столь богатой яркими сказками. Господин Диккенс пишет о Текиторе Монагаторе. Мастерство и изящество, с какими ведется повествование о деве Кагуе, истинно японские, его непринужденная грусть, его естественное красноречие настолько своеобразны, что ни в Средиземном королевстве, ни на острове Стрекозы не найдется произведений, простое очарование, и чистота мысли и языка которых могли бы сравниться с ним. При изучении японских легенд особенно поражает их универсальность, а также очень резкий контраст. Большинство народов обожествляли солнце и луну, звезды и горы и все величие и творения природы, но японцы считают красные цветы азалий кострами богов, а белые снега Фудзи называют одеждами божеств. Их легенды, с одной стороны, в высшей степени поэтичны, но с другой и прозаичны. Японцы, почитавшие гору Фудзи, также сложили легенды о призраках, в которых рассказывается о самых мелких насекомых. Нельзя слишком переоценивать любовь японцев к природе. Древние мифы, записанные в Кодзике и нихонги представляют значительный интерес, но их нельзя сравнивать с более поздними легендами, которые наделяют душой деревья, цветы и бабочек или описывают те религиозные традиции, что так деликатно, но в то же время так убедительно показывают божественное значение природы. Праздник мертвых мог возникнуть у народа, для которого прекрасная есть опора и радость жизни. Ведь это праздник, не что иное, как призыв кушедшим ушедшим мертвым вернуться в свои старые земные любимые места в летнее время, пересечь зеленые холмы, поросшие соснами, побродить по извилистым тропам у озера и по берегу моря, задержаться в старинных, хорошо ухоженных садах и пройти в дом, где, невидимые сами, они могут так много увидеть. Для образа японцы, для тех, кто сохранил еще дух древней ямата самое блестящее описание буддийского рая не идет ни в какое сравнение с самой Японией в летнее время. По-видимому, не так уж и плохо, что японский миф, легенда, сказка и фольклор не являются исключительно поэтическими, в противном случае мы оказались бы в опасности перенасытиться слащавостью. Ведь мы восхищаемся арками готического собора не меньше, чем видом отвратительных горгулий на фасадах церквей, И в легендах Японии мы находим много гротескного и резко контрастирующего, к примеру, в традициях, связанных с добрым и любящим Зидзо. В японской легенде много грубого реализма. Мы с отвращением узнаем о любимом пиршестве бога Грома, изумляемся волшебной силе лисицы кошек. А повествования о безумном Хаити и пожирающем трупы священники представляют поразительные примеры сочетания таинственного и ужасного – В одной легенде мы смеемся над выходками чайника-барсука, а в другой — растроганный почти до слез, когда читаем о детском маленьком футоне, шепчущем «Старшему братцу, наверное, холодно. Нет, тебе, наверное, холодно». Известны многочисленные тома японских сказок, но до сих пор не появилась ни одна книга, которая давала бы обстоятельные исследования мифов и легенд страны, столь богатой своими давними и красивыми традициями. И я надеюсь, что моя книга, результат большего, но приятного труда, внесет достойный вклад в изучение этого вопроса. Я не предпринимал попытки издать полное собрание японских мифов и легенд, поскольку имя им легион, и благоразумно сделать отбор, который в любом случае является репрезентативным, и многие легенды, вошедшие в эту книгу, будут новыми для непосвященного читателя. Лавкадю Ахерн писал в одном из своих писем, Волшебный мир снова поймал мою душу, очень осторожно и нежно, как ребенок ловит бабочку. И если мы тоже проникнемся тем же духом, то совершим путешествие в страну богов, где великий Коба Дайси напишет на небесах и на текущей воде в наших сердцах что-то о величии и волшебстве Древней Японии. В сопровождении Кобы Дайси мы станем свидетелями возникновением горы Фудзи, попродим по дворцу морского дракона и по стране вечной молодости, увидим битвы могучих героев, услышим мудрость святых, перейдем млечный путь по мосту из сорок, и когда устанем, уютно устроимся в длинном рукаве всегда улыбающегося Дзидзо.